Глава девятая. Фиби. 5 июня. Наши дни. В три часа дня, когда они подъехали к дому, Фиби облегченно вздохнула. Еще никогда ей не было так приятно вернуться под крышу. Первым делом она примет душ и переоденется, а потом они с Сэмом устроятся за шатким столом на кухне и обсудят положение. После безумия, творившегося в хижине, надежные домашние стены помогут взглянуть на происходящее со стороны. В сущности, это был скорее коттедж, чем настоящий дом, но за последние два года он стал для Фиби любимым местом на свете, единственным местом, где она действительно чувствовала себя дома. Дом с высокой остроконечной крышей, витражными окнами и декоративной отделкой карнизов – Очаровал Фиби почти так же сильно, как Сэм. Казалось, он явился из волшебной сказки. Поэтому, когда через полгода регулярных свиданий Сэм предложил Фиби переехать к нему, она без колебаний согласилась, хотя он был первым мужчиной, с которым она собиралась жить вместе». Пока она не познакомилась с Сэмом и не увидела дом, она всегда хотела иметь личное пространство и сохранять удобную дистанцию между собой и своими ухажерами. Но Сэм был другим, и дом тоже. Сэм поселился здесь после окончания колледжа и арендовал дом у профессора искусствоведения, который перестраивал его. Потом жена профессора тяжело заболела, и супруги переехали в Бостон. Он продал дом Сэму за полцены. «Ох!» – только и сказала Фиби, когда впервые увидела дом. «Прямо сказочное зрелище!» Но теперь, когда она приблизилась и увидела, что входная дверь приоткрыта, это скорее напомнило сцену из фильма «Ужасов». «Держись за мной!» – предупредил Сэм. Он расправил плечи и выставил перед собой автомобильный ключ – «Словно жалкое подобие самурайского меча». «Черта с два!» — отозвалась Фиби и встала рядом с ним, подняв с земли камень размером с теннисный мяч. «Полагаю, мы не забыли запереть дом?» — сказал Сэм, с некоторым трепетом глядя на входную дверь. Засов был вырван из стены, а в замке покопались отверткой, которая осталась висеть там. Фиби задержала дыхание, Распахнула дверь толчком ноги, и Сэм переступил через порог. По дому как будто прошел смерч. Мебель была повалена, шкафы и ящики открыты, а их содержимое вывалено наружу. Топографические карты были выдраны из рамок, стекла разбиты. «Бог ты мой!» — пробормотала Фиби. Держа камень в руке, она побежала к аквариумам в задней части гостиной. Они остались почти единственным нетронутым предметом обстановки, а их обитатели оказались целыми и невредимыми. Фиби положила камень и бережно взяла на руки Гарация. Маленький ежик тыкался носом в ее ладонь, ожидая лакомства. «Привет, крошка!» сказала она певучим голосом, приберегаемым для младенцев и маленьких животных, поглаживая его мягкие иголки. Что здесь случилось, а? Она поднесла к лицу ежика с розоватым брюшком, словно надеясь на ответ. Они в порядке? спросил Сэм. Если не считать змей, он любил животных и шутливо называл их зверинцем Фиби. Похоже на то, ответила Фиби и опустила горация рядом с его клеткой. В соседнем аквариуме мирно дремали две капюшонные крысы Орвил и Уилбур обернув вокруг тел розовые хвосты. Одноглазый королевский питон Джексон отдыхал, наполовину высунувшись из паилки. Все эти животные по разным причинам попали сюда из ветеринарной клиники. Гораций покусал мальчика в день его рождения. Фиби не могла понять, почему родители позволили компании шумных семилетних мальчишек приставать к испуганному ежику. Джексона спасли из дома, где держали 14 змей, полдюжины хорьков и несметное количество кроликов. Все они плохо питались и не получали должного ухода. Орвил и Уилбур были заброшены, когда их владелец поступил в колледж, а его мать отказалась заботиться о грызунах. «Отлично», — сказал Сэм. Приятно знать, что эти долбанные психопаты оказались любителями животных. У Фиби подгибались ноги. Ей хотелось сесть, но мебель была опрокинута, обивка вспорота. Сэм оцепенело стоял в центре гостиной, глядя на телефон. «Мы не должны ни к чему прикасаться, я позвоню в полицию». Он хотел положить почту, которую принес с собой, но стол был опрокинут. Сэм положил корреспонденцию на пол и тогда увидел это. Маленький конверт со своим именем, выведенным аккуратным почерком, без адреса или почтового штампа. Сэм вскрыл конверт. «Я вернулась из страны фей. Встретимся в Рилансе в следующее полнолуние. Лиза». Они провели остаток дня, приводя дом в порядок и оценивая ущерб. На первый взгляд ничего не пропало – Сэм решил, что лучше не привлекать к делу полицию. Сначала Фиби не согласилась с ним, но когда он напомнил об их утренней встрече с патрульными, она перестала возражать. Кто знает, что может случиться, если вмешается полиция. Что, если та девушка снова изменила свои показания? Тогда полицейские уже сейчас могут находиться в пути, чтобы арестовать ее и Сэма. «Думаю, тот утренний спектакль должен был создать впечатление, что мы ненадежные люди, склонные к лжи и преступлениям», — сказал Сэм. Это был умный ход с их стороны. Они знали, что мы дважды подумаем, прежде чем обратиться к копам, потому что в полиции нас уже считают полоумными фантазерами, чтобы мы не говорили. «Но мы знаем то, что видели», — сказала Фиби. Та женщина пырнула Эви штопором. «Что с ней случилось? Нельзя просто взять и исчезнуть с такой раной». Сэм озабоченно покачал головой. «Я не знаю». «И кто забрал наши вещи? Кто очистил хижину? Зачем кому-то понадобилось идти на такие ухищрения?» «Трудно сказать», — отозвался Сэм. «Но если они вломились сюда и перевернули все вверх дном, значит, что-то искали». Возможно, им нужна была книга-фей, и теперь, получив ее, они оставят нас в покое. Но кто вообще знал о том, что книга у нас? Поинтересовалась Фиби. Твоя мама, Эви и Элиот. Да еще, может быть, та девочка, с которой я говорила по телефону. Она достала из кармана свой блокнот для записей, вывела крошечными иероглифами на чистой странице заголовок «Люди, которые знали о книге» и составила список. Сам кивнул, потирая шею. «Зачем было забирать книгу?» – спросила Фиби. «Думаю, потому что в ней были какие-то улики. Она была написана тем, кто забрал Лизу». Мне следовало послушать маму и передать книгу в полицию сразу же после того, как мы нашли ее. «Ты не должен себя винить», — сказала Фиби. «Я и не виню. Просто мне жаль, что я даже не открыл эту чертову книгу». «Почему же ты этого не сделал?» «Потому что в тот день позвонила Эви и попросила не читать книгу без нее. Она хотела быть рядом». «Опять Эви». Куда она пропала? Мог ли организатор этого спектакля что-то сделать с ней и Элиотом? «Ладно, так что теперь?» Спросила Фиби. Она раскрыла блокнот на следующей странице и написала «План действий». «Ничего», — ответил Сэм. «Будем продолжать жить, как раньше». Фиби раздраженно вздохнула. «Мы ничего не можем поделать», — произнесла она, наклонившись к нему. Твоя кузина где-то истекает кровью. Или шайка психопатов держит ее с мужем в заложниках. Кем бы ни была та девушка в лесу, она многое знала о Лизе. Такие вещи, которые были известны только Лизе. Ты же сам говорил. Сам закусил губу и провел пятерней по волосам. Если этого недостаточно, подумай о своей матери. Если Лиза каким-то образом все еще жива, разве тебе не кажется, что мы обязаны все выяснить хотя бы ради нее? Господи, Сэм, это же не ее ребенок, твоя сестра. Сэм подошел к календарю Общества защиты животных, висевшему на стене. Ну хорошо. Следующее полнолуние будет в пятницу, 11 числа. Допустим, мы поедем туда, посетим Релайенс и посмотрим, что случится. «А до того?» – спросила Фиби. Сэм беспомощно покачал головой. «А до того?» – повторила Фиби. «До 11 числа остается еще шесть дней, Сэм. Мы собираемся просто сидеть и ничего не делать». «А до того мы попытаемся выяснить, что произошло с Эви и Эллиотом». С некоторой заминкой отозвался он. «Отличный план». Фиби наклонилась еще ближе и чмокнула его в щеку. «Ты очень сексуальный, когда напускаешь на себя вид детектива». Сэм закатил глаза, и она снова раскрыла блокнот. «План действий. Найти Эви и Элиота. Отправиться в Релайнс в полнолуние, пятница. Заставить Сэма побольше рассказать мне о том лете». Фиби понимала, что ей следовало бы добавить пункт, пройти тест на беременность, но каким-то образом возможность записать эту мысль на бумаге повышала вероятность реальной беременности. Прямо сейчас она не могла думать об этом, но обещала подумать позднее. Сэм подошел к телефону и набрал номер мобильного телефона, полученный от Эви. Через минуту он покачал головой. «Этот номер больше не обслуживается». «А как насчет ее номера в Филадельфии?» Она не давала его мне. «Позвони в информационную службу». Как выяснилось, в Филадельфии и окрестностях не было телефонного номера, зарегистрированного на имя Эви или Эвы-Отул. «Проклятие!» – проворчал Сэм. «Наверное, она сменила фамилию после замужества. Я понятия не имею, какая фамилия у Элиота». Он снова снял трубку и набрал номер. «Привет, мама!» – сказал он в трубку. «Послушай, не сможешь ли ты дать мне номер тети Хейзел?» «Да, я подожду». «Угу». «Ага, нет, мы не забыли. До встречи». Он повесил трубку. «Ну вот, кое-что есть. И она напомнила мне о завтрашнем ужине. Оказывается, мы собирались привезти десерт». Фиби застонала. Она любила мать Сэма, даже преклонялась перед ней и определенно считала, что Филис имеет право знать о судьбе своей дочери. Но чистый и уютный дом Филис с ее домашними блюдами немного пугал Фиби. Она помнила разочарованный вид матери Сэма, когда они заявились к ней с двумя пинтовыми ведерками мороженого Бен и Джерри вместо свежеиспеченных пирожных. Фиби постоянно казалось, будто в глубине души Филис считает, что ее сын сделал недостойный выбор и удивляется, почему он не предпочел женщину, которая умеет готовить. Хуже того, Фиби втайне поклялась, что она изменится и однажды удивит Филис трехслойным тортом с настоящей сливочной прослойкой и сахарной глазурью. Она ясно представляла этот торт искупления который станет самым вкусным лакомством, которое они когда-либо пробовали. Фиби смотрела, как Сэм набирает номер своей тети. «Что ты собираешься сказать?» – спросила она. Он пожал плечами, прислушиваясь к гудкам. «Ради бога, не говори ей, что мы недавно видели, как ведьма-психопатка пырнула штопором ее дочь». Сэм закатил глаза. «Разумеется, нет», – прошипел он. Хейзел, наконец, взяла трубку, и Сэм провел следующие 15 минут в неуклюжих попытках изобразить светскую беседу с многочисленными оправданиями и извинениями. С того давнего лета он не поддерживал никаких контактов с теткой, если не считать рождественских открыток. «Хейзел – это полоумная летучая мышь», – не раз говорил он Фиби, «Она пьет, как винная бочка». Моя мама рассорилась с ней как раз перед исчезновением Лизы. Время от времени они разговаривают по телефону, но уже не так, как раньше. Чем больше Фиби слышала о тете Хейзел, тем больше этот образ становился похожим на ее собственную мать, хотя она никогда не говорила об этом. «Ты никогда не рассказываешь о своей матери», – однажды заметил Сэм. «Мне не о чем рассказывать». Ответила Фиби и пожала плечами. «Мы были не очень близки». «Это еще очень мягко сказано. Но все равно это лучше, чем сказать...» «Моя мама была никчемной алкоголичкой, которая чаще вела глубокомысленные беседы с телевизором, чем с другим человеком». «Они не настоящие, мама!» Однажды сказала Фиби, когда застала свою мать за разговором с сыщиками из телевизора. Мать сердито уставилась на Фиби, встряхнула кубики льда в своем бокале и сказала. «Кто ты такая, чтобы судить об этом? Ты думаешь, что настоящее — это только то, что можно потрогать?» Она наклонилась и больно ущипнула дочь за руку. «Ой!» — вскрикнула Фиби. «Если ты так думаешь, то ни черта не знаешь, солнышко!» Фиби не лгала Сэму насчет своей матери, но держала при себе кое-какую важную и болезненную информацию. Например, о том, как умерла ее мать. Она выбросила эту мысль из головы и сосредоточилась на Сэме, который продолжал мучиться, пробиваясь через дебри разговора со старой алкоголичкой. Фиби покрутила рукой в воздухе, намекая ему, что пора заканчивать, и Сэм кивнул. «Вот в чем дело, Хейзел, сказал он в трубку. «Я надеялся, что ты расскажешь мне, как можно связаться с Эви и Эллиотом». Он подождал, потом закусил губу. «Ее муж? Эллиот?» «Новая пауза». «Понятно. Ну да, теперь ясно». «У тебя есть этот номер?» Сэм что-то нацарапал на листке бумаги, потом поблагодарил тетушку и пообещал чаще звонить ей. «Итак», – произнес он, когда повесил трубку. «Первая странная новость. Эви не выходила замуж. Вторая. Она живет не в Филадельфии, а здесь, в Вермонте, в городе Барлингтон». «Да, это и впрямь странно. Ты собираешься позвонить ей?» «Я сделаю кое-что получше. Я собираюсь поехать туда и нанести ей братский визит» посмотреть, как она себя чувствует после того, как ее пырнули штопором. «У меня есть ее адрес». Сэм соскочил с дивана, подхватил ключ и свою поношенную кожаную куртку. «Ты поедешь?» «Еще бы», – отозвалась Фиби и почти опередила его на пути к выходу.